Философ человеческой свободы и божьей правды. Сковорода. Более 150 лет прошло со дня смерти Григория Савича Сковороды, замечательнейшего философа, поэта и странника. На Украине, может быть, и теперь ещё поются где-нибудь его песни, а украинская словесность чтит в нём выдающегося литератора XVIII века. Это была необыкновенная личность, пишет один из его биографов. Необыкновенной были его жизнь и проповедь. Пробуждение людей от нравственной спячки, воспитание в них нравственного самосознания и духовному облагораживанию их, он посвятил всю свою жизнь. Ещё в детстве полюбил он пастушскую свирель. Сын полтавского бедного казака, он вырос в рощах на полях под солнцем, Среди рощ и полей он возлюбил книгу Мир слова. В 6 лет он обнаружил влечение к наукам и музыке. Первый его учитель дьяк сроднил его с церковью. Потом были у него большие столкновения с недостойными служителями церкви, но сама церковь пребывала немеркнувшим образом Христовым в его сердце. В 16 лет он студент знаменитой Киевской академии. В 1741 году за прекрасный голос его забирают в Петербург к двору императрицы Елисаветы. Через 3 года он возвращается в академию, изучает языки латинский, греческий, еврейский и все высшие тогдашние науки. Изучает светских классиков и классиков церковных: блаженного Августина, Афанасия Великого, Василия Великого, Кирилла Александрийского. В 1750 году он уезжает за границу. У философа Вольфа знакомятся с тогдашней немецкой философией и богословием. С своей критикой схоластической системы в поэзии он навлекает на себя неодобрение начальства, и начавшаяся было его педагогическая деятельность прекращается. Через 15 лет он снова призывается к ней в Харьковский коллегиум профессором благонравия. Но первые его лекции опять пугают школьное начальство. Весь мир спит, говорил с кафедрского рода. Спит? глубоко протянувшись, будто ушиблен. И наставники пасущие Израиля не только не пробуждают, но ещё поглаживают глаголяще: "Спи, не бойся, место хорошее, чего опасаться?" Дорогой жизни Сквороты стало его удивительное учительство. Он сделался народным учителем в самом чистом и глубоком смысле этого слова. Скворота проповедует на ярмарках, в сёлах, поёт на полях, играет на флейте у озёр, одевается дорогим гостям, всех любящих поэзию и правду. Любит подолгу бывать в украинских монастырях, чтит своих друзей, архимандритов, и среди них, как и среди белого духовенства, имеет своих почитателей. Не постригаясь в монашество, он являет в своем лице все лучшие качества иночества. Он живет, как птица небесная. Совершенная нищета и бездомность, сопряженные с высокой нравственной чистотой. Постничество, он не ел мясо. Совершенная любовь к людям, жажда чистоты церковной, ревность по Богу, жизнь во Христе. Вот образ этого философа светлой воли. Любовь к Богу основа существования Сковороды и всего его философского миросозерцания. О, Боже, живой глагол! Кто без тебя весел? Ты един всем жизнь и радость. Ты един всем рай и сладость. Взбудь святую волю в нас. Да твой владеет глаз, даждь принужный дар нам сей. Молим тебя, царя царей. Самопознание начало познания. Человек Малый мир. По своей великой любви к человеку, Бог даровал ему все необходимое, причем все потребное сделал легким, а все трудное — непотребным, даже вредным для души. «Тот, ближая всех до неба, кому в жизни меньше треба» — изречение сковороды. Что же потребно для человека? Самое потребное и необходимое для человека — есть счастье или мир душевный. Ищи, чего хочешь, только не губи этого мира душевного, необходимейшую необходимость. Это счастье. Этот мир душевный есть Царство Божие. Бог не замкнул счастье в одной какой-нибудь эпохе или в одном каком-либо социальном состоянии. Мудро, Господь, дал счастье доступное для всех, как дал солнце, воду, воздух. Не нужно ехать за счастьем куда-то на Канарские острова.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 Опытом духовной жизни он достиг большой остроты чувства жизни мира и человеческой жизни. Скворода угадывает людей, он чувствует надвигающееся бедствие, эпидемию в Киеве. Все считали за честь принять его у себя и подольше задержать. Но он путешествует с места на место. Высокий, худой и величевый, с одной сумкой через плечо, С Библией и с Вирелием он странствует по деревням и по мёстам с острым словом на устах. Гуляя, он пишет свои трактаты, ведёт широкую переписку с друзьями. Места его уединений делаются памятными для народа и получают названия сковородинских пафик, урочищ, криниц, полей. Его беседы, изречения и крылатые слова записывались, переписывались, распространялись. Его стихи, сказания, басни шли в народ, распевались к обзорями. О нём ещё при жизни его слагались легенды, как об украинском Сократе. Учителем всего народа он был в полном значении этого слова, и среди его поклонников образовалась главная группа во главе с Василием Назаровичем Корзиным, основателем Харьковского университета. Облекского роды Был бы неполн, если бы мы не упомянули о его пламенном гневе и обличениях зла в жизни. Его обличения мира вытекали из его любви к делу Христову, которому он с сыновней посвятил себя. Он бушует против слепого обрядничества в духовенстве, обличает своетолюбие недостойных монахов, Рутину церковной схоластики, продажность чиновничества, грубую чувственность помещиков, вальтерянствующих атеистов, дворян называет французскими попугаями. Особое место в жизни Сквороты занимает Библия. С нею он никогда не разлучался. Он называл её самыми нежными именами: возлюбленную, голубицу. В Библии Скворота осежал самого Христа. Его гимны Христу — образы глубокой поэзии. Воздохнем ко Христу, призыв сковороды к людям. Умер сковорода так же чисто и человечно, как и жил. В августе 1794 года 72-летним стариком он путешествует по Орловской губернии, откуда возвращается на Украину в родную Санкт-Петербург. В Слобожанщину. И останавливается в селе Пан Ивановки у своего друга Коваленского. Очувствовав приближение своей кончины, он говорит о ней. У местного священника он исповедуется и приобщается святых таин. Самый день его смерти так описан с Ризневским. За обедом с хворода был необычайно весел и разговорчив. Рассказывал про прошлое, про свои путешествия, про трудные моменты жизни. После обеда все встали, очарованные его красноречием. Скорота незаметно вышел из дома, долго ходил по неровным дорогам. Минул день. Под вечер Коваленский пошёл искать Скороду и нашёл его под большой липой. Солнце заходило, последний луч пробивался между листьями. Скорота заступом в руке копал могилу. На вопрос Коваленского Скорода ответил: "Час, друже, Кінчачи блукання, бой так усе волосся злетіло з бідної голови. Час дачі спокій. І пошли до дому. Скворода удалился в свою кімнату, переменил більє, помолився Богу і, положив під голову Біблію, читраді своїх творень і серую свитку, ліг, сложив на хрест руки. Так закінчилась земна жизьнь Григория Савича Сковороды. Его похоронили на высоком берегу около рощи, на любимом его месте, где он при восходе солнца играл на своей флейте. От марксизма к истине христианства. Памяти Франка. Одним из самых больших русских философов 20 века следует считать Семёна Людвиговича Франка, скончавшегося 10 декабря 1950 года в Лондоне. Наиболее творческий период жизни Франку пришлось провести за границей. В начале 20-ых годов он был выслан из Советской России вместе с большой группой русских учёных, писателей, философов, деятелей искусства и общественников. Это высылка с Родины для него, как для всех других, оказалась не только физическим спасением, но главное спасением самой возможности мыслить, писать, свободно печатать свои произведения и развивать свои идеи. Франк принадлежит к блестящей плеяде русских мыслителей первой половины 20 века, прошедших через увлечение марксизмом, чтобы до конца своей жизни остаться верным религиозному христианскому мировоззрению и тому истинному реализму, который утверждается не на ненависти, а на любви. На том основании, которое заложено в самой природе человеческой, созданное для возвышения и просветления. В книге Франко его полная проблем современности мысль есть ценность всего русского народа. Придёт время, когда эта мысль будет изучаться на университетских кафедрах России. Главные труды Франка: Предмет знания, Душа человека, Крушение кумиров, Духовные основы общества, Смысл жизни, Непостижимое, Свет во тьме, С нами Бог. Целый ряд трудов его переведён на иностранные языки. В одной небольшой социально-философской работе Материализм как мировоззрение Франк говорит, «Материалистический реализм есть ложное откровение бессилия и ничтожества человека, и именно в нем всякий человеческий идеал становится бессмысленной утопической фантастикой. Сильнее ли человек с его стремлением к добру и разуму всех слепых и мертвых сил мира, или эти мертвые силы сильнее его и побеждает его неизменно?» Франк отвечает на этот вопрос так. Если весь человек, со всеми его лучшими устремлениями, есть только земля, прах и пыль, то при такой вере все достижения человека лишь карточные домики, разлетающиеся от малейшего до новения. Материализм только воображает, что он есть философия бодрости, юная сила, плодотворная активность. На самом деле он только хочет быть такой философией, оставаясь в существе своем, проповедью бессилия вечного унижения человека, его творческого духа. В основе материализма, как мышления, лежит вера в безличное начало материи. Свобода воли, не говоря уже о возможности притока высших благостных сил, отвергается материализмом как фантастика. Человек учит марксизм. Есть целиком и насквозь продукт условий своей жизни, среды и действующих на него и в нём внешних слепых сил. Так утверждает марксизм. Одновременно в государстве, строящемся по Марксу, от человека этого праха материи не только требуется величайшая активность, воля к преодолению всех сил, препятствующих победе его разума, его стремлению к правде, но и утверждается, что этой активности заранее обеспечена в мире победа. Как согласовать одно с другим? спрашивает Франк и отвечает. Материализм в лице марксизма делает попытку обойти это противоречие своим учением о том, что пролетариат, самой случайной и слепой силой экономических условий своей жизни, доводится до того, что оказывается носителем прогресса, победоносным осуществлением правды и разума в человеческой жизни. Но надо быть уже совсем ослеплённым своей верой, чтобы успокоиться на таком лёгком и обманчивом объяснении. Разве из наблюдения самой жизни не выясняется, что пролетариат, как всякий класс, как все люди вообще, отравлен пороками, подвержен слабости и бессилию, поскольку он есть только продукт внешней экономической жизни? Разве рабочим, просто как людям, Не присущи в той же мере лень, эгоизм, мелочность, невыдержанность воли? Разве для того, чтобы стать героями и подвижниками, им не нужно самовоспитание, борьба в себе самих со слепыми темными силами, обрекающими их на вечное рабство? Откуда же они возьмут сил для этой борьбы, если только одни костные слепые силы мертвой материи исчерпают все их бытие? Бывший марксист Франк Остров скрывает и верно показывает неправду материалистической философии. Конечно, идейных марксистов в мире теперь мало. И в самом Советском Союзе, вероятно, не так уж много верующих в Маркса. Марксизм стал казённой псевдорелигией, официальным верованием определённого государства. Он внедряется в людей не силой и свободной дискуссией, а государственным аппаратом и всеми его средствами. Изучать Маркса в Советском Союзе приходится многим, но любить его материалистические, сущностные, убийственные взгляды на человека, на общество вряд ли кому-нибудь возможно. Усыпляет человека не религия. Истинная религия вдохновляет, укрепляет и зовёт людей к высшей и светлоактивности. Усыпляет, и можно сказать, Наш мир ущепляет человеческое сознание именно материализм своей идеей, что человек есть лишь плод, неизвестно откуда взявшийся мировой случайности. Если верить, как Маркс и Ленин, что человек есть лишь агрегат, мешок клеточек и атомов, неизвестно кем насыпанный, то как тут может возникнуть понятие живой личности человека? И тем более идея ответственности этой личности перед обществом и государством. Марксизм призывает бороться за счастье человека, но он не верит в самого человека, в неповторимую его душу, не верит. Душа по Марксу функция материи, нечто меньше, чем мыльный пузырь. Материализм это убивающее человечество и самоубийственная теория. Смысл жизни можно увидеть только если религиозно поверить в вечную и высшую жизнь, которая уже светится в этом мире, если полюбить её тут, на земле, эту вечную жизнь и понять, что человек не умирает с сущностью своей, что есть у человека будущность и истинный вечный отец Бог. А земля есть лишь ступень и школа вечности, где учатся и готовятся к высшему бытию. Тогда откроется и смысл устроения лучшей жизни на земле, как явление наибольшей свободы добра. Согласно конкретному реализму русских христианских мыслителей, к которым принадлежит и Франк, человек не белка в колесе, жизнь его в мире не коло вращение в пустоте. Нет, жизнь человека полна глубочайшего смысла. Это доказывает своими книгами, своей честной мыслью и своей жизнью Франк. Осенью 1949 года в Лондоне я видел Франка в последний раз. Ему шёл уже восьмой десяток. Он был физически слаб, но духовно бодр и просветлён. По его просьбе я исповедал и приобщил его к святых Христовых таин. С верою, кротостью и любовью этот большой русский мыслитель принял святые дары, исповедуя Петре Христом торжественную надежду своей жизни. Через год он ушёл совсем в вечную жизнь, которой готовился, которую знал и возвещал другим. Почему люди не веруют в Бога? Почему так случается, что человек, созданный Богом, не верит в него? Не по одной и той же причине люди закрывают себя от Бога. Наш русский философ Владимир Соловьёв справедливо говорил, что есть честное неверие и есть нечестное. Нечестное не хочет, чтобы Бог был, оно убегает от всякой мысли о Боге, прячется от нравственных законов святого мира. Злые и эгоистичные люди заинтересованы в том, чтобы Бога не было. Божие бытие, которое в сущности есть их спасение, представляется им страшным судом, судящим их нечистую и бессмысленную жизнь. Среди таких неверующих есть не только отресающие Бога, но и охваченные ненавистью к творцу, чем, конечно, они только подтверждают бытие того, кого отрешают. Невидимый, но ощущаемый сердцем образ величайшей святыни творца связывает эгоистическую и греховную волю человека. Есть другие неверующие, которые болеют проблемами зла, добра, истины, нравственной жизни. В них нет самоодовлетворённости. В человеческом своём отношении к миру и людям, они хотят блага всем, но надеются достичь гармонии и счастья мира только человеческими и внешними средствами. В этом они, конечно, не правы и слишком оптимистичны. Человеческие средства и силы ограничены. Без помощи высшего божественного мира человек не может найти настоящей жизни. Есть в мире ещё бездумное животное неверие. Живёт человек свою жвачку в материальной жизни и ничего ему больше не надо. Лень даже подумать о боге, о своей душе и вечности её ожидающей. Евангелие уподобляет таких людей гостям, которые будущие приглашены к великому и доброму царю на пир, словно сговорившись, аргументы этого неверия не сложны, отказываются от приглашения. Один говорит: "Я купил волов, иду в поле их испытывать, прости меня, не могу прийти". Другой делу чинить по своему предлогом для отказа от божьего приглашения. Третий находит ещё какой-то предлог не прийти к источнику жизни. Люди отказываются от самой главной ценности в жизни от близости к Творцу. Погружённые в свои житейские дела, заботы, радости и печали, они не желают поднять свою жизнь выше их, к вечной истине. Отвергающие правду Божию или её ещё не познавшие, Люди попадают в клеточки разных партийных, классовых, расовых, национальных и всяких иных личных и коллективных эгоистических друг другу в мире противоречащих правд. Они не видят за своими правдами и над ними единой божьей правды. Также вот многие не понимают того, что вся история человеческая с её войнами, смутами, кровопролитиями и насилием одних людей над другими Есть только практический и логический результат человеческой жизни пришечь к своему высшему духовному завершению и просветлению через подчинение божеей правде. Всякий человек стоит пред Богом всю свою жизнь, хочет он или не хочет этого. Солнце не спрашивает об отношении к нему, оно озаряет и согревает мир. Но не напоённые водой сады сжигаются солнцем. И спрятавшиеся в тёмный подвал своего неверия люди остаются во тьме. Есть неверующие как бы по недоразумению. Это духовно честные люди, но они себя считают неверующими, потому что им внушили или они сами усвоили себе неверное понятие о Боге, о мире и о человеке. Такие люди в глубине своего существа не против Бога, Они только против неверных узких понятий о Боге. И в своём искании правды они легко способны познать духовный мир. Всякий знакомый с антирелигиозными журналами Советского Союза знает, что их содержание почти исчерпывается тремя идеями. Первое неискренностью, будто бы всех служителей церкви. Второе классовой сущностью будто бы всякой религии И наконец, идея, что наука несовместима с религией, а безосновательности и религиозной и научной, этого последнего утверждения я уже говорил и буду говорить ещё. По поводу классовой сущности всякой религии, аргументы неверия также неосновательны. Жизнь вечная нужна всем людям, независимо от их социального положения. Но в аргументе нравственной слабости верующих и служителей церкви есть основание. Скажем открыто, мы, верующие и священники, не всегда бываем на высоте своего великого служения Богу. Только антирелигиозники, укоряющие нас в этом, не замечают, что этот аргумент как раз не антирелигиозный, а чисто религиозный. Это нравственный аргумент, совсем не связанный с материализмом. Во все века бывало и сейчас есть немало по наружности только верующих в Бога, и христиан только по имени. Но разве нравственная слабость тех или иных людей и пастырей может опорочить жизненную силу, мудрость и свет божественного евангельского учения? Евангелие само нам говорит, что даже среди 12 самых близких учеников Христовых оказался один предатель. Это не опровергает истинность Христовой, наоборот, ещё более подчёркивает её Худо ли мы, христиане, или хороши, это имеет отношение лишь к нашему спасению, но не к бытию Божьему. Жицы и преступники искривляют только свою личность, но не правду Божью. Никакое человеческое лицемерие не в силах потушить свет божественной мировой правды. Правда Господня пребывает вовек. И немало есть и всегда бывало людей, которые любят Христову правду больше своей жизни. Честным не верим было неверие апостола Фомы. Хотя он проявил напрасно свою недоверчивость к словам людей, которым можно было верить, к апостолам, но пожелав увидеть Христа воскресшего для уверуения своего, он как бы от радости страшился верить. Если Христос воскрес, тогда ведь и его Фомы жизнь должна в корне измениться, пойти совсем иначе. Всё тогда в нём должно быть озарено этим светом. И когда увидел Фома истинно воскресшего Христа и коснулся своими руками его гвоздиных ран, он воскликнул радостно: Господь мой и Бог мой. И Христос ему сказал: Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 29. Немало есть таких людей в мире среди всех народов. Не имея возможности увидеть Христа своими физическими глазами, они с несомненностью видят его глазами своего духа, видят близость Божею любовью и верой. От честное сомнение найдёт истину, потому что ищет её без лукавства. Жаждущие последней правды уже нашли Бога. потому что это жажды и есть жизнь самой божественной правды в людях. Истоки материализма. Материализм есть вера в материю. Признание вместо Бога и созданного им мира некой материи, ниоткуда не пришедшей, никуда не ведущей. Всё время куда-то текущие, но никуда не притекающие. Материализм есть непостижимая вера в материю. У этой веры есть свои пророки, учителя, доктрины, догматы, авторитеты, своё правоверие и неправоверие. Всё, как в религии, только наоборот. Религия ведёт к Богу, а материализм от Бога. Материалисты не знают сами, что такое материя, откуда она, куда она и для чего. Материя для материалиста мёртвое божество без сознания. Материализм рождается из желания людей не верить в Бога. Ведь если признать, что есть Бог, творец, живой отец всего существующего, то надо и жизнь принять как откровение, а радости только в добре. Как цели человеческой жизни в вечности. Веровать в Бога значит стремиться к высшей любви, любить равно всех людей, как братьев и совершенствоваться в правде высшей по слову Божьему. Веровать в Бога это значит не делать себе кумира ни из материи, ни из других людей, ни из себя. Вот это самое трудное для человечества. Люди любят идолов. Не желая приносить себя в жертву Богу истинному и воскресать в его правде, люди легко приносят себя в жертву кумирам. Идол позволяет грешить, и вот потому многие любят больше, чем Бога. Бога не выбирают, как не выбирают солнечный свет. Он сияет всё озаряющий и согревающий. Идол же человек может выбрать по собственному образу и подобию. И отвергнув одного идола, кланяется другому. И люди, бегущие от истинного солнца правды, от источника света духовной и нравственной силы от Бога, пристраиваются и прилипляют к разным кумирам, видимым и невидимым. И злые духи овладевают человечеством и ввергают его в бездну страданий и бед. Одним из последних иdol человечества можно считать материю в её целом. Раньше идолопоклонники кланялись материи в раздёльности: камню отдельно, дубу отдельно, золотому тельцу отдельно, огню и небесным светилам отдельно, изображению человеческому отдельно. В 18-м и 19-м веках под влиянием французских энциклопедистов и немецких натуралистов некоторые люди пришли к решению а боготворить сразу всю материю. Это показалось удобным. Безличную материю не нужно любить, не нужно нравственно и терпеливо возвышаться к ней, она ничего не советует, не обличает во зле, не указывает на добро и ничего не говорит человеку. Зато сам человек может говорить о ней сколько угодно. Материя не видит и не слышит. Это самое приятное для грешника, человека, убежавшего от Бога. Материя не зовет его к духовному совершенству. Один из героев Достоевского сказал, если нет Бога, то все позволено. Это справедливо. Если человек не сотворен святейшей силой Бога Живого, если он только вышел из неразумной, безличной материи, как мифическая Афродита из морской пены, то, конечно, ему тогда все позволено. Для него нет тогда ни добра, ни зла. И всякое партии и всякое государство, и отдельно человек могут выдумывать своё добро и своё зло. Теория, подходящая для всех, которые хотят жить не по божеему закону, а по своему собственному, которые хотят, чтобы их никто не судил, но чтобы они только всех судили. Демонизм кроется в этих материалистических верованиях, несущих безумие и гибель человеческой души, принимающей материализм. Материализму верит только человек, обманутый злом или сознательно не хотящий, чтобы был Бог. Страшась высшего нравственного суда над собой, люди думают, что можно спрятаться от Бога в материю, в самое даже понятие «материи». Так Страус в пустыне, видя для себя опасность, прячет свою голову в песок. Но куда скроется человек от Бога? Дух Творца проникает все видимое и невидимое. Материализм есть не знание, а верование. Научные понятия материалистов, созданные в прошлом веке, отвергнуты наукой новейшего времени. Никто сейчас не считается с выводами Геккеля, с мнениями Фокта и Бюхнера. этих классиков материализма, на которых укрепился марксизм. Не имеющие сил и возможности научно опровергнуть положение мировых ученых современности, последователи Диамата, ученики Маркса, не знают, как им теперь быть, как выйти из тупика. Их диалектика, увертывание от истины, к точным наукам не подходит. После войны чествовали в Париже английского учёного Флеминга, открывшего пенициллин. На торжественном собрании было сказано много похвальных слов в его честь. Отвечая собравшимся, профессор Флеминг сказал: "Вы говорите, что я что-то изобрёл. На самом деле я только увидел, увидел то, что создано Господом Богом для человека. Честь и слава принадлежит не мне, а Богу". Подлинная учёность скромна, потому что она принадлежит не мёртвой материи и не лукавой диалектике, а живой душе человека, этому чудному миру, созданному великим творцом. Случаен ли мир? Тайна творения. Гармония и красота, которую мы видим в мире, среди ясного дня и звёздной ночи, не могла возникнуть случайно. Звезды и болинки, цветы и твари, земля и человек сотворены волей премудрого и великого Творца, давшего цель и смысл всему существующему, закон о развитии, достижении, все большего совершенства и бессмертия. Но есть неверующие и маловерующие, есть еще невидящие божественного разума в творении. Есть ещё спрашивающий себя, не случайно ли возник мир. На вопрос о случайности мира можно ответить без труда, выяснив лишь одно: случаен ли самый случай? Представьте себе, что писельный ребёнок сел играть в шахматы с чемпионом мира и, не отдавая себе отчёта в том, что он делает, двигая фигурами случайно, а разбивает все расчёты чемпиона и выигрывает. Возможен ли такой случай? Вернее, такая цепь случайности. Теоретически она, конечно, возможна, но практически шансы против неё так невероятно велики, что она невозможна. Подумайте теперь о том, возможно ли случайность возникновения элементов неорганического мира, и из среди них органической жизни, и из среди неё мыслящего человека. Возможно ли верить в цепь таких случайностей и Случайность гармонизации между собой всех неисчислимых элементов мира. Возникновение нашей Земли и жизни на ней с точки зрения и математической теории вероятности есть явление в высшей степени непостижимое, чудесное. Не имея разумного сознания, как могла материя установить, сочетать и уравновесить все бесчисленные элементы, входящие в состав мира и жизни человека. Один взгляд на конструкцию нашей Земли уже решает этот вопрос. Её расстояние от солнца, необходимое для органической жизни, земная атмосфера, животельность солнечных лучей, диаметр земной коры и количество влаги в мире, точно рассчитанное расстояние Земли от Луны, будь Луна ближе, приливы океанов заливали бы континенты, мера углекислоты и азота в воздухе и в почве Появление гармонически тонкой структуры человека и то, что он выжил на земле, и многое ещё другое, вернее сказать, всё в мире указывает на строгий порядок, план, великий замысел и творческую волю, выявившуюся в мироздании. Столь разнообразно и гармонически сочетавшиеся друг с другом условия, необходимые для возникновения и продолжения жизни на земле, не могли явиться случайно. В одно и то же время, на одной и той же планете, жизнь изошла из великой мысли живого творца. Что такое материализм? Это миф о вездесущей, всетворящей и абсолютной материи, одновременно бессознательной и каким-то странным образом рождающей всякое сознание в мире. Вера в такую материю бессмысленна и нерелигиозна и не научна. Только вера в Бога, творца жизни, отвечает достоинству человека и величию творения. Наука подводит человека к религии, но человек остаётся всегда свободен душой своей веровать или не веровать в небесного отца, открыть или не открыть себя его великому миру. Наука тут не может ничего душе прикажать. Душа сама выбирает себе жизнь или смерть, свет или тьму. Но честное научное знание помогает человеку освободиться от суеверий, как от псевдорелигиозных, так и материалистических. От этих суеверий только истина Христова очищает сердца. Только этой истиной и оправдывается жизнь человека. Смирение высокой науки. Журналист Витман совершил путешествие по миру учёных Ир сказал о своих встречах с представителями высшей американской науки. Темой его бесед было соотношение современного научного знания и веры в Бога. В научном центре Бургсхавена Виттенм спросил одного учёного: "Можно ли с точки зрения науки учитывать фактор божественной силы в мире?" "Конечно", ответил ему учёный. "В физических законах материи и энергии, например, Мы встречаемся с реальностью божественному мира. В лаборатории своей мы видим, как исчезает материя, превращаясь в энергию, и мы не можем ничего ни прибавить, ни вычесть из общего количества материи и энергии. Откуда же материя и энергия явились? Мы знаем только, что мы не в силах их создать. И мы нашли даже законы, доказывающие, что мы этого не можем сделать. А в то же время материя и энергия должны были откуда-то появиться. Значит, должна быть высшая сила, которая могла их сотворить. Во время своего странствия по учёным Витман обнаружил во многих из них особое чувство смирения. 10 или 15 лет тому назад наука ещё думала, что она держит в своих руках мир и способна разрешить все вопросы. Один немолодой химик заметил: "Мы думали, что наука это магия, но сегодня А лучшие учёные отдают себя отчёт, как мало они в сущности знают. Желая отодвинуть завесу таинственности, они нашли ещё более глубокие тайны. На заседании учёных в Технологическом институте Карнеги в Питтсбурге Витман слышал, как большие учёные, точные и абсолютные науки, математики, признавали, что наука это и не точная, и не абсолютная. Если наука сейчас продвинулась вперёд, то это может быть потому, что некоторые факты за последние годы заставили её призадуматься. То, что она считала незыблемо твёрдым, оказалось собранным пустот. Вещество, которое считала неразрушимым, оказалось не неразрушимым, а превращаемым в энергию. Джон Далтон, английский химик, дал следующие, как казалось, науке твёрдый факт. Атом неделим, вечен и неразрушим. А в действительности же оказалось, что атом не имеет ни одного из этих трёх качеств. Евклид тоже дал науке факт, что целое всегда равняется сумме его частей. Но целый атом весит меньше, чем сумма его частей. Физики имели своим прямым основанием принцип достоверности, то есть, что физические законы всегда гарантируют данный результат от данной причины. Сегодня физики имеют новую теорию принцип неопределённости. Неудивительно, что доктор Шилдт полушутя заметил: "Мы знали о вселенной 10 лет тому назад больше, чем знаем теперь". Доктор Екатерина Чемберлейн, профессор физики, напомнила Витмену, что Ньютон, сравнив себя с ребёнком, играющим с ракушками на берегу океана, в то время как целый океан истин лежит перед ним неоткрытым. «Мы все еще на берегу океана», — говорит доктор Чемберлейн. «То, что мы знаем, — это только мельчайшие частички, а в остальном мы зависим от веры». Новое настроение смирения делается научным в глазах ученых гораздо более, чем прежнее поведение пресловутого в XIX веке ученого-всезнайки. Витман встречал учёных, которые были слишком скромны и застенчивы, чтобы признаться в стремлении к возвышенным целям. Он приводит интересный пример свою беседу с доктором Раджиналом Хьюитом, паразитологом. Вся жизнь этого учёного фактически посвящена борьбе против трёх червечков, которые вызывают тропическую болезнь филяриазис, симптомами которой бывают уродливые опухоли и слепота. Доктор Хьюит Тяжело трудился в тропиках, в пагоне, за этими поразительными червями, и упорно работал над туземцами в Центральной и Южной Америке, чтобы избавить их от болезни. В 1945-47 годах доктор Хьюит наконец изобрёл лекарство, которое уничтожает червяков и излечивает болезнь. 400 миллионов людей в тропиках, пятая часть населения мира, может теперь не бояться этого производителя уродливости и слепоты. Я не вдохновлялся никаким пламенным желанием приносить человечеству пользу, ответил доктор Хьюит на вопрос журналиста о том, что его побудило к такому труду. Но через несколько минут доктор Хьюит стал рассказывать Витмено о той волне радости, которую он почувствовал, когда впервые применил своё лекарство среди туземцев и увидел, как у восемнадцатилетней девушки страшно распухшая нога вдруг стала нормальной, а слепой мальчик прозрел. Считаете ли вы это простой случайностью, что вы открыли способ помогать людям, спросил журналист. А почему бы вам не употребить было вашу энергию на распространение болезней? Учёный засмеялся. Что вы? Этого я никогда не сумел бы сделать. Почему же? Ведь вы говорите, что вы не филантроп? Знаете, этого я как-то не сумею вам объяснить. о милосердии над миром. Был человек, желавший, как многие, оправдать себя. Он спросил у Иисуса Христа: "Кто мой ближний?" И Спаситель рассказал ему притчу. Шёл странник из Иерусалима в Иерихон и был схвачен разбойниками. Они сняли с него одежду, вероятно, единственное его достояние, и избив оставили на дороге. Вслед за этим бесчеловечным Следует другое, может быть, ещё худшее. Идущие той же дорогой люди равнодушно проходят мимо лежащего, истекающего кровью человека. Прошёл мимо священник, левит, поступил ещё хуже. Подошёл, посмотрел, полюбопытствовал, как страдает и умирает человек, и пошёл своей дорогой. В лице этих двух людей мимо израненного человека прошло как бы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 И когда, вникая в эту картину, мы начинаем ужасаться к ромешной тьме нравственного человеческого сознания, тихая небесная заря, милосердие восходит над землей. И за нею видно само солнце божественной любви — Христос. Проезжал тем же путем около Иерихона самарянин некто, и, увидев на дороге окровавленного человека, жалился над ним. Вот всё, что произошло. Жалость над ним. Всё другое было только следствием этого. Один человек жалился над другим человеком. Свершилось близкое ко всем чудо, через которое самый грешный и слабый человек одевается причастником божественной силы, правды и славы. Жалость двигает больше, чем каменными горами, она двигает каменными сердцами. Истинно говорю вам, Если кто скажет: "Горесей, поднимись и вергнись в море", и не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что ни скажет. Это слова Христа. Жалость в мире есть чудо. Каменные горы передвигать сместо никому не дано. Истинное чудо есть жалость. Бог хочет этого чуда, жалости одного человека к другому.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 Это малый дом. В нём никто не обитает, но его знают все паломники святой земли. Дорога пустынная вьётся среди гор, спускаясь к Иерихону. Вокруг мёртвые горы. Это сердца чьи? Древних? Современных людей? Это наши каменные человеческие сердца, Господи.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 как божественный зов к человечности, к любви и жалости. О близости Божьей к миру. Многие веруют, что Господь Иисус Христос был в мире, родился в Вифлееме, был распят на Голгофе и воскрес из мёртвых. Меньше таких, которые веруют, что Господь Иисус Христос Не только был, но и будет, придёт судить живых и мёртвых, и царство его не будет конца. Но ещё меньше тех, которые веруют, что Господь Иисус Христос не только был и будет, но и есть. Все аз с вами во вся дни до скончания века. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Созерцать жизнь Господа Иисуса Христа в прошедшем или в будущем Это ещё не означает быть верующим. Прошедшее и будущее всегда отдалено от нас, людей, и не принадлежит нам. Мы живём лишь в настоящем. И придя в мир, в настоящее наше пришёл Господь. Через настоящее он входит в нашу жизнь. Сущность вероправславной живое общение души человеческой с Богом. Это не престанный праздник человеческой души, перед живым Богом. Вера наша православна не тогда, когда мы только помним истину, и даже не тогда, когда мы стоим перед истиной, но лишь когда мы стоим в истине. Что есть истина? спросил Пилат, устоявший перед ним истины. Если вы у самой истины, вместо того, чтобы любить её и слушаться её, будете спрашивать, что она такое, она будет безмолствовать перед вами. Но если вы откроете перед истиной Христом своё сердце, ему верное и станете просить истину Христа, чтобы он вошёл к вам, истина, живой Господь, послушается вас и войдёт к вам и будет светом ваших очей, силой вашего разума, духом ваших уст, величайшим смыслом и радостью вашей жизни. Сердце вне пространства и времени. Соединение его с Господом не зависит ни от каких условий этого мира, лишь от внутреннего состояния веры, правды, чистоты и смирения человеческого зависит радость в соединении человека с Богом. Дух наш имеет от Бога безмерную глубину, куда всегда готова сойти безмерная высота Божьей истины. Мы всегда стоим пред сошествием Духа к нам. Как бы глубоко ни пал человек, Дух святой всегда может легко войти в него и мгновенно озарить его сердце. Господи, хорошо нам быть с тобой, воскликнул Пётр в простоте сердца, стоя перед Господом на Фаворской горе. Так восклицают и ныне многие люди на горах и в долинах мира и в его городах простым сердцем в виде Господа. Хорошо стало ученикам Христовым, когда дух святой сошёл к ним, и они исполнились высшего богопознания. Господи, хорошо нам быть с тобой всюду. Не вспоминать лишь о тебе хорошо, не размышлять только о времени, когда ты жил на земле как человек, или о том часе, когда ты придёшь, но главное пребывать с тобой, хорошо. В чём начинается наше пребывание с Господом? в желании соблюсти малейшую его волю, исполнить каждое указание Евангелия, даже каждый намёк его заповеди. Пребывание с Господом выражается и в мире сердца, который превыше всякого мира. Он есть мир наш. Пребывание с Господом есть молитвенная, чистая, небесная, радостно благодарная смикчённость правдивого и покаянного сердца. Пребывание с Господом есть живое непрестанное общение с ним, хождение перед ним и в нём. Всё доброе, всё святое в мире рождено близостью Отца и Сына и Святого Духа. Близость Бога к нам так велика, что если бы не было нашей злой воли человеческой, этот мир уже был бы для нас раем. Религиозная жизнь. Что такое физическая, материальная жизнь, каждый знает и не стоит об этом говорить. А душевная сторона жизни есть проявление психических эмоций и сил человека. Но в чём его духовная, религиозная сторона? И как эту религиозность, духовность в себе найти и как взрастить её в себе? Представь себе гору. И в горе в её центре драгоценный камень. Гора хорошо видна всем, а драгоценный камень, который внутри её, никому не виден, хотя он и драгоценнее горы. Такую картину представляет собою и человек. Материал физический хорошо всем видный это его тело, но тело оживлено душой, и внутри человека живёт сущность его жизни. Драгоценность бессмертную дух и истинное лицо человека. Тело болеет и умирает, но дух бессмертен. Дух не может умереть. Когда мы люди стареем, у нас ослабляются все функции организма. Слабеет физическое наше зрение, исчезает слух, притупляются душевные наши способности и таланты наши, которыми мы, может быть, блистали, сходят на нет. Но если в человеке был развит дух, Да дух его не ослабевает с отмиранием душевного и физического организма. Наоборот, дух проясняется, усиливается и как бы входит в свою полноту. Так бывало у всех святых и подлинно религиозных людей. Плотский человек тлеет, а новый духовный, религиозный, бессмертный, небесный обновляется, рождается. Как говорит апостол Павел: Это есть истинная реальность. Когда физический организм у верующих в Бога людей ослабевает в болезнях или в старости, они не останавливаются на этом печальном явлении, но знают, что в глубине их есть чудное сокровище, драгоценная жемчужина, то бессмертное бытие, о котором говорит Евангелие. Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своём,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 Но это самое ценное, что в нём есть, на дух свой бессмертный, и начнёт развивать это сокровище. Жизнь такого человека становится духовной, религиозной. Духовность начинает преобладать над его душевностью и телесностью. Здесь принадлежит человеку подвиг веры. Если человек этого ещё не испытал, пусть поверит и увидит. Верьте, братья, Христу, Господу Во страх, которого не было лжи, который есть сама истина. Верьте всем святым земли больше, чем всем грешникам её. Святые люди указывают на драгоценность бессмертного духа, а грешные люди отрицают этот дух и принижают человека как куску материи или к животному. Если человек осознает жизнь и драгоценность своего духа, Он через это придёт к познанию и Духа Святого, Божьего, и познает небесного Отца своего, Бога. Евангелие мудрость Христова зовёт к этому. По мере чистоты своего сердца человек начинает понимать Евангелие, и ему становится ясны чудная тайна его собственной жизни, тайна бессмертия. Дух Это великий талант, данный каждому человеку, даже самому обесдоленному в мире. Свой дух мы должны принести Господу очищенным и просветлённым. Но прежде всего нам надо свой дух обнаружить, найти. Нахождение духа совершается в молитве. Чем человек духовнее, тем молитва его горячее, чище, сильнее, легче воспламеняется, дольше переживается. Вера в свой бессмертный дух, понимание необходимости его очищения, сознание своей нравственной потемнённости пред Богом есть уже проявление истины духовности, религиозности. Люди, имеющие опыт очищения духа в раскаянии и приобщения христовых тайн в церкви, имеют опыт духовной лёгкости, окрылённости жизни, словно и тело их становится лёгким, И всякой душевное их чувство приобретает окрылённость. Это вовсе не является результатом простой эмоциональности, но действия благодати. Небесное утешение бывает следствием прощения грехов и принятия святых таин, тёплой молитвы или совершения доброго, жертвенного поступка. Сделавший бескорыстное добро своему ближнему испытывает небесную радость. Лицо доброго, чистого и жертвенного человека отражает небесный свет. Но посмотрите на лицо злобствующего, завистливого или скупого человека. Посмотрите на того, кто одержим какой-нибудь страстью, тщеславием, алчностью, алкоголизмом, развратом, ненавистью к другому человеку. Вы увидите отражение тьмы, отсвет демонического духа в человеке. Как часто человек делается пленником зла, добычи невидимых духовных разбойников, которые его обкрадывают и склёвывают в его сердце все семена добра. Как птицы из притчи евангельской склёвывают добрые зёрна, бесценно лежащие при дороге. Владевший высоким духовным опытом, апостол Павел говорит о необходимости высшей борьбы за жизнь. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы и всё преодолев устоять. Первое и главное наша человеческая борьба идёт не в плане материального мира, но против невидимых физическими глазами сил. Наше высшее оружие в этой борьбе есть божья правда. Правда о Боге, о бессмертной нашей жизни в нём. О страданиях веры. С каким-то совершенно непонятным упорством некоторые люди защищают будущее несуществования Борется не за своё спасение от смерти, а за свою смерть. Этот смертоносный дух можно видеть прежде всего в отчаявшихся людях. Вот, движимый идеей самостребления, человек прыгает с моста в воду. Видя его безумный поступок, желая человека спасти, бросает ему спасательный круг, верёвку, посылает лодку, чтобы его подобрать. Но отчаявшийся отвергает всякую надежду на своё спасение. Он отказывается от спасательного круга, отбивается от людей, к нему поспешивших, и со всей силой устремляется ко дну, надеясь на пучину, на то, что она его примет, окажет ему милость, осуществит его самые стремления. Какая удивительная надежда может владеть человеком? Надежда на смерть, на ничто. Даже вечную смерть человек может отдаваться всею своей волей и верой. Отдавшиеся духу гибели, всю свою жизненную силу направляют на отрицание именно этой жизненной силы своей и других людей. Но воля человека есть избыток жизни. Нельзя волей утверждать смерть. Только те, кто верит в избыток жизни, могут быть провозвестниками истины в человечестве. Естественно, что Христовы апостолы хотели зажечь веры в веры вечную жизнь всех людей, таково самоё существо их веры. Сила бессмертная бьёт в них ключом и изливается на мир. Но какое чувство избытка может быть у верующих в ноль и проповедующих кратковременность и случайность жизни и её уничтожение? В активности антирелигиозников кроется Неразрешимое противоречие. После Октябрьской революции широкая волна антирелигиозной проповеди разлилась по России. Во всех углах страны проповедовался атеизм, вера в чёрную яму небытия. Эту идею смерти и уничтожения личности антирелигиозники странно выводили из идей прогресса, культуры и науки. С такими привлекательными лозунгами они себя и других бросали в объятия духовной смерти. Стали тогда издаваться журналы с яркими обложками, высмеивающие святыню народа: безбожник, безбожник у станка, антирелигиозник и другие. Много книг, брошюр и статей было брошено в народ для уничтожения религии. Начались в стране антирелигиозные карнавалы, маскарады, шутовские кощунственные игры и процессии. Пошло массовое осквернение и разрушение храмов, монастырей, великое оскорбление народной души. Неудовлетворённые собственным неверием в бога, унылые, тоскующие, ожесточившие сердца свои люди, несчастные, конечно, громко назвавшие себя воинствующими безбожниками, хотели веру в вечную жизнь вырвать из всех человеческих сердец. Это был огромный замысел. Союз воинствующих безбожников возгласил себя организацией со всемирным размахом. Члены этого союза доносили на верующих в бога, оклевётывали священников, посылали на смерть пастори церкви. Молодёжь не допускалась в храмы. Вытравливалась вера из детских душ. Много верующих стали в те годы мучениками. Начавшаяся борьба против веры была нова для народа, кроме того, она прикрывала свою великую неправду частичной правдой, обнаружением нравственной слабости некоторых верующих в Бога людей и паствы церкви. Конечно, были в стране священники, которые несли своё служение холодное и безучастное, не по заветам Христовым. Заражались материализмом некоторые монастыри, но нематериалистам было на это указывать. Жизнь церковная не всегда бывает на высоте, потому что не все люди одинаковы по силе своей надежды на Бога. И во всяком своем положении человек сохраняет свободу быть или не быть со Христом. Когда открылось в России широкое гонение на церковь, храмы и монастыри взрывались — это не было. Верующие священники тысячами арестовывались и умирали в лагерях. Тогда, именно в эти годы русский народ ясно увидел, что власть преследует в лесах пастыри церкви не эксплуататоров народа, но бетников и лишенцев, людей, у которых отняты все права и самоё право на жизнь. Народ понял, что власть преследует исповедников и мучеников. И воинствующее безбожие потеряло всякую силу в русском народе. Оно стало отвратительно для всех. А Христова церковь, пройдя через самое великое в истории мира гонения, освободилась от двойдушных и малодушных последователей своих. Волна активного мирового безбожия разбилась о русскую землю. И когда настала последняя война, Сами неверующие обратились к церкви за духовной помощью стране и народу. Без молитвы и церковного благословения многие русские воины не хотели умирать за свою землю. И живое искреннее чувство страны поэты начали выражать в словах, полных любви не только к родине, но и к её душе. Во время войны стали открываться храмы по всей стране. Вспоминала Русь душу свою, но миновала война. Государство, следуя своей материалистической идеалектике, то есть принципиальной беспринципности, наклинилось в другую сторону. В школах, в университетах, в партийной работе и в специально созданных для этой цели учреждениях опять идет борьба против веры и церкви. Но... счетно замышляют люди и сеющие ветер пожнут бурю что пережила церковь для понимания того, что пережила церковь и принесли верующие в Советском Союзе до начала Второй мировой войны следует взять в руки книгу антирелигиозной литературы по октябрьского периода аннотированные систематический указатель книг, брошюр и журнальных статей по вопросам религии и антирелигиозной пропаганды. В этом томе, изданном в Москве в 1932 году государственным антирелигиозным издательством, вы найдете только за период с июля 1930 по ноябрь 1932 1365 названий «Религи». антирелигиозных книг, брошюр, сборников пьес, статей. Из этого можно видеть, что же советский человек, особенно православный, испытал на себе. Какую неправду несло безбожие в душу русского народа. Куда только не силилось оно зайти. Всё оно хотело использовать для своих целей, даже то, что не имеет к нему никакого отношения. Вот книга за агротехнику против религии. Какой имеет отношение агротехника к религии? Можно догадаться, что в это время шла борьба против празднования воскресного дня, борьба, в которой русский народ победил. Вот книжка "Гляди зорко". Антипасхальная программа малых форм для города показывает, что были и программы больших форм. Это может быть тогда, когда сотникам самольцев устраивали антирелигиозный маскарад во время светлой пасхальной ночи и окружали храмы смолящимися людьми своим визгом, играя роль бесов и действительно уподобляясь им. Чем только не пользовались антирелигиозники, чтобы подорвать веру в русском народе. Атака на веру в Бога и церковь идёт по разным направлениям. Мы видим, фальсифицированное и преувеличенное, но также отчасти и подлинное обнаружение всего слабого и недостойного, что было в веках у называвших себя верующими в Бога, но на самом деле не бывших таковыми. Вера тут совсем ни при чем, конечно. Нападать на недостатки и нравственные слабости людей, считающих себя верующими, очень легко. Этим много занимались и занимаются, Но это совсем не опровергает веры. Совершенно очевидно, что Иуда был действительно среди апостолов Христовых. О том, что среди верующих могут быть лицемеры, ярче всего говорит само Евангелие. Бывали слабы духом и среди служителей церкви. Хотя надо сказать, что в России их оказалось очень мало по сравнению с числом тех, кто умер в тюрьмах и концлагерях за веру. за божью правду. Антирелигиозники несправедливы. Для них оправданы все средства, ведущие к их цели. Даже беспристрастную науку они хотят заставить служить своим целям. В статье Льва Альберта Эйнштейна в союзе с религией и в рецензии на эту статью унижается мысль крупнейшего современного учёного, который выступил в защиту религии в газете New York Times. Антирелигиозный автор Рецензии подчёркивают, что выступление Эйнштейна является одним из ярких примеров скатывания всей буржуазной науки к самому открытому богопоклонству. Что можно сказать на это? Конечно, представители самой высокой науки приходят, а вернее сказать, восходят к пониманию всё увеличивающееся по мере научных открытий тайны мира, как тайны безмерно великого творения творца. Гонения на церковь в Советском Союзе, аресты епископов, ссылки священников, закрытие многих церквей и разорение их, а также особое преследование наиболее влиятельных среди своей паствы священнослужителей и их мученичество, весь этот бесчеловечный поход против верующих и самой Христовой святыни в русском народе сопровождался и потоком живых слов, рассчитанных только на неведение люти. Да, много было сказано в Советском Союзе лжи против веры и церкви, и ещё говорится. Уста же служители церкви запечатаны. Они не смеют опровергать материализм, им оставлено только право совершения богослужений. Как можно объяснить такое беспримерное в истории гонение на веру в Бога, гонение открытое и прикрытое, ведущееся всеми средствами и силами государства? Среди народа, который 1000 лет нёс светильник апостольской православной веры. Объясняется это, мы думаем, тем, что русский народ один из самых религиозных и доверчивых народов мира. Он был большим препятствием на пути отвода от Бога всего человечества. И злой силе надо было подорвать веру прежде всего в русском народе и сделать его трамплином к обезбожию всего мира. От того вся тяжесть гонений за веру в Бога обрушилась именно на душу русского человека. Негде ли бы, а в Москве возник всемирный союз воинствующих безбожников. Замысел его потерпел неудачу, но скрывшись в свое подполье, он доселе продолжает насаждать в народе атеизм и материализм. Борется он с предвечным Богом и насаждает духовную тьму. Но душа русского народа крепнет молитвами церкви небесной и земной. Душа русского народа вытержала и выдерживает, не становится безбожной, не подвергается в прах пред прахом материи. Русская и общечеловеческая правда. Дни первой недели Великого поста называются чистыми. Это дни особенного углубления человеческой жизни, ее духовного возвышения и очищения. В чистый понедельник стоящие в церквах слышат пророчества Исаии, обращенное к людям более двух с половиной тысяч лет тому назад. Некоторые страницы его кажутся написанными только вчера. Так близки они современному человечеству. Через пророка говорит Бог своей земле. «Я воспитал и возвысил сыновей, А они возмутились против меня, оставили Господа, презрели святого, вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. Много даров, и самую жизнь, как первый дар, дает Господь человеку. А когда... Приходит взять плоды, то находит, что человечество не приносит плодов добра, правды, мира и справедливости. Пророк говорит, что если бы не осталось в народах небольшого остатка праведных душ, то мы были бы то же, что с Адомом, и уподобились бы Гаморе. К властям земли и к народам обращается пророческое слово. Оно должно пройти по всем церквам и домам мира. Слушайте Слово Господне, князья Содомские, то есть все грешные властители земли. Внимая закону Бога нашего народ Гоморский, «Праздничных собраний ваших не могу терпеть, беззакония и празднования. Праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремят для меня. Мне тяжело нести их». Разве это не так бывает, что, в наши дни. Праздники даны не только для отдыха тела, но и души, для её научения через светлую возвышающую радость. Церковные праздники имеют этот смысл. Однако так часто люди, называющие себя верующими, проводят свои праздники несоответственно их религиозному смыслу. Праздники превращаются людьми не в дни особого общения с Богом, а в дни особого опьянения и омрачения. И тогда говорит Господь людям, ему молящимся, но не исполняющим его заповеди: Когда простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». А что сказать о шумных и пустых праздниках людей, неверующих и даже борющихся с Богом? «Точно и ясно, — говорит пророк, — о растлителях народа. Выражение лица их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как грехи. Садомляне не скрывают горя души их. И в наши дни существует этот способ узнавать тех, кто несёт себе и другим гибель. Ворожение леса их свидетельствует против них. И начинает петь пророк песнь про человеческое спасение от зла и усоновление Богу во Христе. Он поёт о любви Божией и о нашем неблагодарном к Богу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 И много еще слов правдивых говорит пророк. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, а свет — тьмою. Горькое почитают сладким, а сладкое — горьким. Горе тем, которые мудрые в своих глазах и разумны перед самими собою. Разве не считают некоторые веру в Бога тьмою, а веру в мертвую материю — светом? Разве не называют некоторые сладость, праведность и горечью, а горечь греха сладостью? Разве не считается некоторыми неверия в Бога добром, а преданность христовой вере и церкви злом? Так оно было и две с половиной тысячи лет тому назад. Прогрессируя технически и социально, человечество не прогрессирует столь же горячо в умножении добра и света и разума духовного. Опасность для человечества кроется в этом. Каждое новое поколение земли, рождаясь и строя жизнь, быстро усваивает научный и технический опыт своих отцов и легко развивает его. Но нравственный и духовный опыт наиболее мудрых и праведных людей, живших в веках прошедших, воспринимается далеко не с такой лёгкостью и охотой. И мы видим, что нравственно-духовный уровень человечества отстаёт всё более от уровня технического и уже задумываются народы над опасностью, грозящей им от разрыва и всего большего расхождения прогресса технических знаний и прогресса знаний и соблюдения законов духа Как в прошлые века, так и сейчас есть во всех народах люди, верные Богу и его святой правде, и есть такие нравственные и духовные понятия, которых стоят в низ головой. Сладкое они называют горьким, и горькое сладким. Слепые вожди народов делают слепыми всех, кого ведут за собой, и вместе со своими народами они шествуют в бездну. Разве не свершился на наших глазах целый ряд грозных и вразумительных божеих судов над народами и их вождями, отвергшими путь Христовой правды и дух покаяния перед Богом? Суды божеи всё время совершаются в истории, и надо только открыть глаза, чтобы видеть их. Озарим свой внутренний мир, Неверие не колеблет глубокой торжественной и радостной веры в Бога. Человек может, конечно, бросить своей пылью, своей грязью в высокое чистое небо. Это в его власти и свободе. Но пыль до неба не долетит, а грязь, брошенная им, очень скоро упадёт на него самого и покроет его. За несколько столетий до Рождества Христова Пророк Иеремия говорил от Божьего имени людям, делающим в мире зло, «Я и залью на них зло их». Каждый человек пожинает и пожнет в вечности плоды своей собственной воли, высшее благо или мучительную душевную темноту, тесноту и пустоту. Но как прийти к Богу, как выяснить Его волю? Несомненно, человеку дано начало жизни и разума для этой цели. Человек призван через своё бытие познавать более и более своего небесного Отца и жизнь свою соединить с ним и входить всё более и более в гармонию Божьего Духа, обнимающего всё творение. Человек может, но не своими низшими чувствами, а верою и духом видеть Бога, слышать истину его бытия. и его воле, внутренним слухам, постигать, понимать, любить Отца Небесного Своего. Это именно положено главным смыслом его жизни. Человек призван любить Бога и служить любви и истине Божией среди всех современных приходящих явлений, испытаний, экзаменов земли, готовя себя к высшей эре бытия. Верный в малом и во многом верен будет. Это поставлено задачей и смыслом земной жизни человека. К выяснению этой задачи направлено все евангельское учение о жизни, как служение человека Богу и другому человеку в правде Божией. Чтобы познать Бога, надо в сущности только одно — сделаться человеком. Истинный человек всегда видит умом и сердцем Бога, слышит Его Слово и в природе мира, и в своей совести, и в ослепительно открывшейся истине Евангелия. Еще Феофил Антиохийский говорил, «Если ты скажешь, покажи мне твоего Бога, то я тебе отвечу, покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога». Покажи, что очи души твоей видят. Когда на зеркале есть ржавчина, то не может быть видимо в зеркале лицо человеческое, так и человек, когда в нём есть грех, не может созерцать Бога. Иустин философ так отвечает на вопрос о том, может ли ум человека когда-либо увидеть Бога. Платон говорит, что таково око ума, и оно дано нам для того, чтобы мы могли посредством него, когда оно чисто, созерцать то истинное сущее, которое есть источник всего постигаемого умом. Есть единое прекрасное и благое, внезапно появляющееся в влогородных душах по причине их сродства и желания видеть его Чистый язык истинно мы слышим в словах Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына человеческого. Кто хочет услышать Бога, тому надо лишь открыть своё сердце перед словом Иисусовым и вникнуть в него без лукавства и недоверия. Там явлено и открыто всё, что человеку надо знать о Боге и о себе, человеке. Вникание в Евангелие, проверка себя своей совестью его светом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 Кто хочет познать истину, тот прежде всего должен начать познавать в себе того человека, который в силах её познать. Отворение добра. Чем спасается человек? Кроме веры, терпения и молитвы, он спасается помощью своему ближнему. Вы, может быть, скажете, помощью своего ближнего. Нет. Именно помощью своему ближнему спасает нас всех людей та помощь, которую мы оказываем другим. Помощь создаёт высшую жизнь прежде всего тому, кто помогает, а потом и тому, кому помогает. И все трудности жизни смягчаются той помощью, которую человек может оказать другому человеку. Вокруг каждого есть те, кому трудно жить. И вокруг тех, кому трудно жить, есть те, кому ещё труднее жить. И от того я хочу сказать слово о добре. Добро есть великая сила света, как разнообразны формы, которые могут служить добру в мире. В человеке есть смертное тело и бессмертная душа. И во всяком деле тоже. Мы вкладываем, вдыхаем во всю душу вместе с нашими поступками Идёт время, тело наше умрёт, а душа останется со всеми её душевными чувствами и сотворёнными в мире делами. И дела их идут вслед за ними. Говорит откровение об уходящих из этого мира людях. Умрут все выражения, все формы помощи, которую мы оказывали в мире, но сама помощь, само участие наше в жизни других останется. Останется от всех наших добрых дел самое главное: свет, сердце, решение жертвы, самоограничение человека, вера в добро, от Бога идущая жалость к другому человеку, дух милосердия, чувство ответственности своей в мире. Многое останется. Исчезнет всё материальное, через что мы выражали и проявляли добро в мире. Исчезнут деньги, одежда, пища, жилище, даже физическое тело, эти руки, которые подавали помощь, исчезнут. Исчезнут и те руки, которые принимали её. От того творения добра должно быть смиренной, чистой радостью послушания воле Божией. Но входит в человеческое творение добра иногда и нечистая радость, счеславия, сознание свои хорошести, доброты, Прогонять нужно эти чувства, стыдиться их. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты, На всякое добродело, как написано: расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Дающий же семя сеющему и слеп в пищу подаст обилия посеянному, вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. Это огненное слово апостола Павла смягчает наши сердца не только для какого-нибудь одного доброго дела, но смягчает их для вечности. Человек может сделаться богатым в милосердии. Осуществляя милосердие, он из милосердного бедняка делается милосердным богачом. Вернее сказать, он становится богачом милосердия даже при бедности своей. Это приходит не сразу. Как не сразу вырастает дерево, Как и человек, любящий добро, не сразу приобретает широкое, милостивое ко всем людям сердце, могущее всегда помочь или хотя бы посочувствовать другому человеку, или хотя бы не осудить его, пожалеть. Творение добра есть труд, подобный всякому другому труду. В земных делах обогащение идёт то скорее, то медленнее, И в делах милосердия тоже. Закон заработка труд. Но бывает особое обстоятельство, когда человек сразу приобретает богатство на всю жизнь. Это бывает и в жизни души. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Бросится, например, в море, чтобы спасти утопающего, и спасая, утонет. бросится спасти раненого и будет убит. Это быстрое и исключительное обогащение пред Богом в вечности. Но большинству людей в мире принадлежит ежедневное непрестанное полагание души своей за ближнего хотя бы в самых малых делах добра. Как взращивается в земле семя как взращиваются в сердцах наших добрые побуждения и стремления. Божий дух насаждает и орошает их. Бог согревает солнцем своего милосердия наши души, охваченные холодом своей корысти и самолюбия. Живит землю нашего сердца Господь, напояет росой молитв, церковных песнопений и поучений. Неужели она не принесёт плода? если принесёт, великое тогда дело сотворится. Милосердие наше, говорит апостол, через нас производит благодарение Богу. Облекчаймые нами братья наши учатся восприимчиве к свету небесному и рождается в них молитва. Такова сила бескорыстного добра. Через него согревается человек и доходит до сознания, что Бог его согревает. и просветляясь благодарит бога так созидается в мире вера так рождается в людях неумирающая любовь торопись сделать добро горе человека наших дней в том что он постоянно всегда торопится часто бессмысленно и бесплодно Человек переворачивает горы своей энергии, воздвигает и разрушает целые города в очень краткие сроки. Но если мы вглядимся в энергию многих людей в разных странах и посмотрим на ее последствия, мы увидим, что она не увеличивает добра в мире, а иногда сильно увеличивает зло. И борьба с самим злом делается бесплодной, если она не являет в мире подлинного добра. Жизнь людей стала и становится всё более торопливой. Все бегут, боятся куда-то не успеть, куда-то опоздать, кого-то не застать, что-то пропустить, что-то не сделать. Несутся машины по воздуху, в воде и земле. Мы видим и испытываем это неудержимое, всё ускоряющееся круговорощение вещей и даже понятий в мире. Всё ускоряющееся и в технике, и в жизни, безудержный бег машин и людей. Техника всё увеличивает скорость передвижения и добывания земных ценностей. Казалось бы, должно остаться больше времени у людей на развитие высокого их духа и разума. Однако нет. Многим душам ещё труднее и тяжелее стало жить. Душа гибнет, ей нет времени подумать о возвышенном, вздохнуть о великом, обратиться к святому. Всё вертится, кружится и ускоряет свой бег. Как много призрачности в делах людей. Вместо духовного устремления и вдохновения многими людьми владеет психоз умножения только от них материальных ценностей и сил. И эти ценности перестают быть благословенным даром Божьим. Они не уравновешиваются стремлением человеческого духа к истине. Создаётся мираж дел. К делам ведь призван человек, и не может быть спокоен без дел. Но материальные дела не успокаивают человека, если не он ими владеет, а они им. Становясь рабом своих материальных дел, человек стоит на песке, и созданное им разрушается. От многих гордых строений вчера, возвышавшихся, остался только один пепел, одна пыль. Бедный человек. Найти время для добра. Но тебе даже подумать о нём нет времени. Всё заполнено в жизни твоей, а добро стоит у порога и стучит. Добру негде преклонить голову. О, если бы его хоть на 5 минут пригласили в свою мысль, в своё чувство и желание. Но никогда. И так как добро этого не понимает, то продолжает стучаться в совесть. Человек, человек, где твоё добро? Где ты сам? Ты скрылся от Бога и от самого себя, спрятался за крутящимися колёсами и винтами жизни. Скажу тебе, торопись делать добро. Торопись, пока ты в этом мире. Ходи в свете, пока есть свет. Придёт ночь, Когда ты уже не сможешь делать добра, если бы и захотел. Начни с первоодумать о том, чтобы сделать добро, потом подумай, как его совершить, а потом начни его совершать. Добро есть светильник. Он согревает и озаряет твою жизнь и жизнь людей вокруг. Добро есть самое важное дело в жизни. Послушай Бога и твою совесть. Полюби добро, пока не поздно. Ужасно будет опоздать в добре, с пустыми руками и холодным сердцем отойти в вечность с этой земли и предстать на суд Творца. Кто не поторопится сделать добро, тот его не сделает. Добро требует горячности. Теплохладные не сотворят добра, бесчувствие и равнодушие хотят связать нас по рукам и ногам, прежде нежели мы подумаем о добре. Добро могут делать только пламенные, искренние, горячие, истинно добрым. Может быть только молниеносно добрый человек. И чем дальше идёт жизнь, тем больше молниеносности нужно человеку для добра. Эта молниеносность есть выражение духовной силы и светлой веры. Злая же торопливость и возбуждённость, которую мы наблюдаем в мире, идёт от немирной совести. от упоённого шабою и возбуждённого миражами сердце зло всегда пытается разнуздывать а потом по-своему взнуздывать человека зло хотело бы вгнать каждую душу в непосильную работу а вот стремление к недостижимому и всегда уходящему от людей миражу материального счастья не зависящего от внутренней духовной жизни добро же окрыляет святым вдохновением, единит людей бескорыстным единением и вводит в великую радость Творца миров. Поспешности зла противопоставим быстроту и горячность добра. Быстрота раскаяния пред Богом после какого бы то ни было греха пусть будет первой горячностью нашей. Быстрота прощения брата, но не его зла, Пусть будет второй горячностью, которую мы принесём в мир, быстрый отклик на всякую просьбу, исполнение которой возможно для нас и полезно для просящего, это третья истинная горячность. Огненное отвержение всякого зла и искушения, четвёртая горячность духа. Пятая горячность умение быстро заметить, что кому надо вокруг и всякому послужить хотя бы малым, и уметь молиться за каждого человека. Шестая горячность решимость противопоставить всякому вражению зла добро, всякой тьме свет Христов, всякой лжи божею правду. И седьмая горячность веры нашей, надежды и любви. умением мгновенно вознести сердце и всю жизнь к Богу, благодаря и словеславия его за всё. Ищите добра. Братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.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 Человек страдает прежде всего от того зла, которое живёт в нём самом, а потом и от того зла, которое живёт в других людях. Зло, как снежный ком, увеличивается, если ему не противопоставлять добра, если его не растапливать лучами добра и милосердия. И в других людях, и в себе самих мы побеждаем холодное, тёмное зло только сияющим, согревающим Христовым добром.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 а в будущем мире он будет одного духа с самим Богом и с мирядами существ, спасенного в Боге творения. Делающий же зло и потакающий злу других приобретает ужасный характер и становится бичом и несчастьем для своей семьи, для окружающих, для своего народа. «Лиха беда — начало», — говорит русская пословица.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 То плод бывает сладкий, радостный для самого человека и его окружающих. Если же человек сеет в душе своей плевел из зла, то вырастут чёрные, ядовитые травы духа, которые будут мучить и самого человека, и других людей. Душу ещё можно уподобить глине, человека же скульптуру. Скульптор лепит из глины образ человеческий. Так сам человек лепит из своих душевных качеств и способностей или образ человеческий, или звериный. Делая какое-либо зло, человек не только впрыскивает в своё сердце смертельный яд, но и брызжет этим ядом на других людей, иногда на самых близких. При посторонних людях человек обычно неохотно показывает себя с дурной стороны.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 Свет жизни. Если будем ходить в этом свете, то станем сынами света. Тёмное зло потеряет над нами свою власть, и мы перейдём от власти тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. И будем светильниками, озаряющими ночь скорби и в жизни других людей. Мы будем во Христе утешением для печальных и исцелением Для израненных злом мира. Путь к Богу. Человек стоит перед Богом всю свою жизнь. Хочет он этого или не хочет? Солнце не спрашивает о нашем отношении к нему, оно светит и сияет, целит и животворит. И человек открывается всё время и откроется до конца Богу. Во всех своих делах, чувствах и мыслях, и получит от Бога в вечном мире то духовное место, которое будет правдиво соответствовать внутреннему нравственному состоянию его духа. Каждый пойдёт в место своё. И даже здесь, на этой шумливой и суетливой земле, от голоса чистого правдивого в совести звучащего, нелегко человеку скрыться. Надо много сотворить безумств, чтобы заглушить в себе всё нравственно чуткое, что живёт в каждом человеке, и жечь до конца свою совесть, не чувствовать уже гнётом лени от совершаемого зла. Ведь иногда неверующими считают себя люди совсем ложно. Им внушили или они сами усвоили себе неверное, узкое понятие о Боге. Неверующие иногда не против Бога в сущности настроены, Они Бога не знают, а против своего же собственного, узкого, неверного о Боге представления. И эти люди подчас совершенно искренне и почти религиозно восстают против неумного понятия своего о Боге. Эти души способны быстро обрести веру, найти то, чего всегда в сущности жаждала их душа. Всякий ли человек способен уверовать в Бога, прийти душою к Богу? Да? всякие, безусловно. Все позваны на пир отца. Много званных, много. Все званные, кто родился в мире. И дух Божий уже действует в человеке, когда человек ищет в мире не партийную, не классовую, не расовую и не какую-нибудь иную, временную и ограниченную правду, но ищет правду абсолютную, общечеловеческую, вечную. Не веря как отказ От легкомысленной, несерьёзной веры может быть, я уже говорил об этом, естественным этапом истинной веры в душе человека. Но неверие как результат скверной, эгоистической жизни или как желание дать себе оправдание такой нехорошей жизни, есть уже неверие заинтересованное, нечестное. В таком неверии душа просто скрывается от Бога. Убегает от высшего нравственного суда над собой. Но куда бежать от этого суда? Он так же не минует человека, как не минует роды роженицу. Бывает бездумное животное неверие в человека. Некогда просто человеку задуматься над собой, прислушаться к пульсированию жизни в своем духовном существе и приглядеться к высшим ценностям бытия. Жует человек равнодушно свою житейскую жвачку и не желает размышлять ни о добре, ни о зле, ни о жизни своей, ни о ее конце. Евангелие таких людей уподобляет гостям, которые, будучи приглашены к великому и доброму хозяину, стали, словно сговорившись, отказываться от приглашения. Один говорит «выдя». Я купил волов и иду в поле их испытывать. Прости меня, я не могу прийти. Другой сказал: "Я женился, прости меня, не могу прийти". Третий ещё нашёл какой-то предлог не пойти к своему творцу. Люди отказываются. Они, может быть, и не делают большого зла, но и мне когда-то Они заняты своими маленькими заботами, радостями и печалями и не хотят отойти от них. Жизнь многих людей такова. Царствие Божие, Христово, не вмещается в них. Грозный это симптом для человечества. Отвергнув Божию правду, И своё подчинение ей люди попадают в рабство разным партийным, классовым, личным и всяким коллективным, эгоистическим полуправдам и интересам. В человечестве есть жизнь религиозная, есть жизнь нерелигиозная и есть псевдорелигиозная. В истории люди часто прикрывались своими санами и высокими словами о Боге, не служа ему в истине, но оскорбляя Божью святыню своими делами. Такое лицемерие, Господь, осуждает больше, чем неверие. Неверующий, пока он живёт в этом мире, может ещё покаяться и стать верующим. И много грешников мы знаем в человечестве, которые за тысячелетия его истории обратились к Богу и к святой жизни. Но религиозная фальшь и лицемерие закрывают дорогу к Богу. С некоторым основанием иногда говорят антирелигиозники о недостойстве верующих людей. Только они не замечают, что этот их аргумент не против религии, а сам он чисто религиозный. Да, в мире было и есть много христиан и пастрий лишь по имени, О безбожнике, говоря, много неправды, а Господи Боги о вере и о верующих иногда высказывают частичную правду. Она в том, что не все верующие живут по своей вере. Но эту правду всякий и без безбожников всегда видел и видит, но верующий относится к ней иначе. Иное заключение делает из этого, понимая, что никакая греховность человеческая не может умолить святыню божею, и никакая человеческая ложь не в силах опорочить божью правду. Само Евангелие говорит, что из среди 12 высших учеников истины оказался один предатель. Но разве это опровергает истинную веру и святость других 11 апостолов? Ничуть Предательство ложного ученика лишь подчёркивает правду подлинного ученика. Наука не грешит плохими учёными, мужика слабыми музыкантами. Истина не ответственна за неверных ей людей. Душа неверующая, но не самоудовлетворённая, тоскующая по абсолютной истине, придёт к Богу. Справедливо говорит философ и учитель церкви Августин. Тоскует наше сердце без тебя, Боже, и не может успокоиться, пока не найдёт тебя. Путь правдивого человеческого сердца радостно жить в Боге или в скорби искать его. Сердце человеческое находит мир только тогда, когда найдёт своего Отца. Бесмертную глубину человеческой души может заполнить только Он, небесный наш Отец. который есть любовь и вся правда бытия. Совесть и заповеди. Хотят ли об этом думать неверующие или не хотят, но существует непространственное место, куда душа после окончания определённого ей от Бога срока земной жизни уходит на суд. Там раскрывается книга жизни её. где всё отпечатано, что говорил, творил или желал на земле человек. Счастлива книга жизни у тех людей, которые творили на земле одно только добро и стремились выполнять волю истинного Отца народов и людей, Бога. Но горька книга жизни у тех, кто не верил в Бога и других учил не верить. Горька книга у тех, кто отвергая своего творца, Поклонился бездушной материи, отвлечённым идеям или смертным людям, творя себе кумиров. Горька книга жизни у тех, кто сознательно отверг дух Божий и правды, евангельскую мудрость и любовь. Но таинственные и горькие слова для человека раскрываются в евангельской притче о богатом и Лазаре, о немилосердном богаче и о кротком нищем. Рана которого лизали псы, когда он лежал в пыли рядом с палатами богача. А богач пировал, не обращая внимания на бедняка. Умер нищий, говорит Евангелие, и отнесён был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. Будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вечную жизнь у Бога и бедного Лазаря. радующегося справедным Авраамом. Не думал богач о вечной жизни, когда жил на земле, но теперь она предстала пред ним со всей яркостью и несомненностью. А прошедшая его эгоистическая, безбожная жизнь предстала ему со всей невозвратимостью утерянных им лет и дней. Муку этого сознания трудно передать человеческим языком. Братия, русские люди, к вам ещё не пришедшим к вере, обращаюсь я прежде всего. Подумайте о своём неверии. Подумайте о своей бессмертной душе. Она глубже и ценнее всех ваших сокровищ, и не только на краткое мгновение, а на вам дана. Бог сотворил человека. В глубину сердца человеческого вложено нечто божественное. как бы некая высшая мысль, совесть. Совесть подобна искре, свету и теплате. Она просвещает ум, она показывает ему, что такое добро и что такое зло. Совесть есть голос божий, указывающий человеку, как надо ему поступать. От совести многие люди хотели бы убежать, но это невозможно. Совесть внутри человека, и человек несёт её всегда с собою. Между земными силами мы не знаем более сильной и высокой, чем совесть. К совести своей верующий человек прибегает, как к суту божьью. Невинноконимый ищет убежища и успокоения под покровом спокойной совести своей, как защитом высшей правды. Человек чувствует себя в безопасности. И может противустать целому свету, если совесть на его стороне. Но будучи защитником и утешителем человека невинного, совесть является неумолимым судьёй человека виновного. Здесь грешник становится прямо перед огнём Божьего суда, на котором осуждается его беззаконие. Кроме совести человеку дан духовный свет в заповедях. Бывает, что слишком отягчённая грехом совесть перестаёт как бы дышать в человеке. Совесть оказывается придавленной человеческим злом, как тяжёлым камнем. Всё человечество находится в состоянии необходимости очищения своей совести, молитвы, веры и покаяния. Творец дал людям полный ничем не замутнённый свет свой в евангельском слове в истине Сына Божьего Иисуса Христа. Евангелие это голос Божий, звучащий в совести всего человечества. И те, кто слушают и исполняют веления этого голоса, воскрешают свою душу.